Однажды Уэйн прочел крайне интересную книгу о человеке, попавшем в прошлое. Это произошло из-за того, что он разом включил слишком много электроприборов. Чушь несусветная, но книгу написали тогда, когда электричество только-только изобрели. Поэтому простить автора можно. В те времена об электричестве каких только небылиц не выдумывали. Уэйн и сам как-то раз пробовал набрать его ведерко. Осматривая подворотни в поисках агентов круга, он почему-то вспомнил эту историю. Мораль в книге была такова. Менять прошлое опасно. Герой случайно сломал несколько веточек у дерева, находясь в прошлом, а когда вернулся в свое время, оказалось, что отец теперь мажет сэндвичи маслом вместо майонеза, а городом правят говорящие львы. Уэйну казалось, что в этой истории что-то не так. Когда он пересказал ее друзьям, нот ответил, что знает другую в таком же духе, где героя уносит в прошлое по извилистым канализационным трубам, в результате прискорбно мощного смыва. Он меняет будущее, съедая бублик, и по возвращении обнаруживает, что все говорят наоборот, и никто не носит рубашек. Эта книжка была лучше, потому что в ней больше сквернословили, а от рубашек отказались герои обоих полов, что весьма подробно описывалось, но идея все равно казалась Уэйну рискованной. Он выменил у нищего попрошайки, незаметно для того, грязный платок на пачку денег. Уэйну понравился вышитый в уголке зайчик. До него стало доходить, почему от таких историй становилось не по себе. Они внушали, что не стоит даже пытаться менять будущее. Но разве люди не меняли будущее ежедневно? Уэйн задумался о том, что людям постоянно приходится выбирать. Люди мчатся по жизни, поедая бублики и ломая ветки. Каждый человек меняет будущее. Не следует ли чуть сильнее об этом беспокоиться? Задуматься о том... Как ты сам меняешь будущее, вместо того, чтобы сочинять истории о персонажах, отправляющихся ради этого в прошлое? Конечно, нельзя ничего твердо знать наперед, но предугадать можно многое. Крайне сложно изменить будущее так, чтобы появились говорящие львы. Зато куда проще сделать, чтобы люди в нем стали злее и печальнее? «Может, истории о людях, тихонько делающих мир лучше, были слишком скучными? Если подумать, так оно и есть. Вот если бы все перестали носить рубашки...» Кто-то сзади закрыл Уэйну рот рукой. Уэйн уже готов был убить агрессора, но тот пах как вакс, поэтому... Да, это и был вакс. Он тихо отвел Уэйна назад в подворотню и толкнул за мусорный бак. Кто-то прошел мимо них по улице. Тельсин. Искала их вне себя от досады. Когда она удалилась, Вакс убрал руку. «Ты ее упустил?» – прошептал Уэйн. «Считай меня сумасшедшим». «Ты и есть сумасшедший». «Но скорее...» Это я от нее сбежал. Вакс качнул головой в противоположном направлении, и они, крадучись, двинулись туда. Должен сказать, прошептал Уэйн, что есть лучшие способы привлечь мое внимание. Вакс, хватать друзей вот так можно только в случае, если у тебя достаточно гибкие веревки, и вы заранее договорились о стоп словах Гибкие веревки! «Веселее, когда можешь немножко пошевелиться», — ответил Уэйн. «Я проверял, потому что мне выпадало быть связанным. Подружка-то моя, сам понимаешь, могла по сигналу в желе превратиться. Что толку ее связывать?» Вакс тихо простонал. «Они вышли на улицу». «Уэйн, можно было обойтись без таких подробностей» мы выполняем важное задание гармонии пошлятина тут неуместно эй возмутился уэйн никакая это не пошлятина мелан вообще то божественное существо избранница гармонии встречаться с ней было все равно что в церковь ходить а веревки тут каким боком э ну метафора означающее, что все мы волей Господней повязаны. Они переглянулись. Вакс покачал головой, но не сдержал улыбки. Хорошо. Отцовство, сенаторство и необходимость стоит и дело спасать распроклятый город едва не превратили его в зануду. Хойт тормознул перед ними машину. Ранее Уэйн попросил их подобрать, но Тальсин еще рыскала по округе. Поэтому Вак с Уэйном прокрались в другом направлении и вышли на оживленную людную улицу. Куча билмингских идиотов, не осознающих, насколько они усложняют всем жизнь. Уэйн, конечно, понимал, что обобщать не стоит. В Билминге хватало людей, которые были не идиотами, а зеваками, прибывшими из провинции поглазеть на идиотов. «Тебе удалось выбить из тельсин хоть что-нибудь полезное?» — спросил Уэйн, когда они смешались с толпой. «Может быть», — ответил Вакс. «А вот я точно знаю, куда нам теперь». «Да ну, слава гармонии». «Ага, через три улицы будет шикарный пап. Мне его сразу двое бродяг рекомендовали». В ответ... Уэйну достоился крайне негодующего взгляда. Этим можно было гордиться. Улыбки, негодующие взгляды, снова улыбки, снова взгляды. Они как бы раздергивали человека, позволяли ему сохранять гибкость. «Стельсин, нельзя было оставаться», — сказал Вакс. «Она наверняка тянула время, пыталась заговорить зубы». Похоже, боится, что мы ей помешаем. Весьма вероятно. Это не может не радовать. Но ничего сильно полезного я из нее не выудил. Не успел. Нужно допросить кого-нибудь еще. Она подсказала мне кого. Навестим-ка лорд-мэра. «Ого!» — выдохнул Уэйн. «Вот эта мысль!» Они остановились. И прохожие стали обходить их, не сильно приближаясь. Мода здесь была пестрее, чем в Эленделе, но никто не носил оружие. Вакс выделялся как прыщ на физиономии, такой, который так и не имется выдавить и посмотреть, что внутри. Не слишком выходит затеряться в толпе, заметил Вакс. Еще бы с твоим-то туманным плащом. Зато он удобный. Привлекает внимание. А то ты внимание не любишь. Смотря чье? Уэйн посмотрел на Вакса. Я пробовал в таких ходить. Постоянно на лестницах спотыкаюсь. А мне нормально. Еще бы. Туманные плащи с виду были обычной одеждой. Но Уэйн подозревал, что на самом деле все не так просто. Они на самом деле были из тумана или чего-то вроде того, а поскольку вакс нравился гармонии, плащ не сбивал его с ног. Несправедливо, что бог сильнее любил вакса. Уэйн не специально богохульствовал, когда напивался, само вырывалось. К тому же, произнеся богохульство, разве он не становился потом более набожным? Поэтому он напивался как можно чаще. Да, других причин для этого не было. Они отошли в подворотню, чтобы обдумать последующие действия. Вакс грозно стрелял глазами в зевак, вынуждая их поскорее продолжить путь. Итак, сказал он, пора решать, что делать дальше. Даже если мне каким-то образом удалось сбросить круг со следа, скрываясь от Тельсин, они быстро снова нас выследят. «Потому что ты бросаешься в глаза, как розовые тапки у гробоносца». «Потому что я бросаюсь в глаза, как розовые тапки у гробоносца». «Я не прочь потрясти энтрона, сказал Уэйн. «Просто из принципа. Но, боюсь, это привлечет ненужное внимание. Может, не будем прямо-таки его допрашивать. Тем более нам известно, где он живет». Уэйн указал направление вдоль улицы к серебристо-белому зданию в конце. Не самое высокое здание в городе. Посреди Билминга торчала башня, которая была гораздо выше. Причем ее строительство еще не завершилось. Сверху как раз пристраивали новый этаж. Тем не менее, морский особняк выглядел величественно. Он как бы всем своим видом говорил, Эй, чувак! Даже не думай произносить Эй, чувак, в непосредственной близости от меня. Энтрон наверняка во всем этом замешан, произнес Уэйн. Он из тех, кто хранит секретные данные на бумаге, и может нам удастся найти записи о местонахождении бомбы. В каком-нибудь сейфе или вроде того. «Не ты ли говорил, что допрос мэра привлечет ненужное внимание?» Ваг упер руки в боки. Его торчащие револьверы весьма смущали прохожих. «А теперь предлагаешь перерыть его особняк?» «Я предлагаю вот что», — сказал Уэйн с акцентом старого зажиточного аристократа из Пятого Октанта. «После того, как передадим нужные сообщения...» «Устроим достопочтенному лорд-мэру вечернюю уборку со сменой белья, положим на подушку мятные леденцы, скрутим мартышек из полотенец и немножко вторгнемся в его личную жизнь. Наведем только самый легкий лоск, совершим галантное ограбление, хищение по высшему разряду». «Вот прям так?» — спросил Вакс. Уэйн наклонил голову. Но, безусловно, мы переломаем в доме всю мебель и утащим все секреты. Но я не стану пукать ему в кресло. Сам понимаешь, чтобы все было благородно». Вакс перевел дух. «Ладно. Полагаю, выбор у нас между тем, чтобы захватить самого Энтроуна или провернуть операцию с более высокими шансами на успех. Будь по-твоему». Уэйн расплылся в улыбке. «Но грабежом займусь я», — добавил Вакс. «А ты отвлеки внимание».